Глава 68. «Оно пропало!» – прошептала императрица, а я простонала, опираясь на дверь. Мне казалось, что этот удар судьбы уже слишком перебор. «Может, вы его перепрятали?» – с надеждой спросила я. «А вдруг и правда? Просто забыли, куда положили?» Императрица смерила меня гневным взглядом. «Если я говорю, что старая женщина, это не значит, что все могут считать меня старой женщиной. Такое о себе позволено думать только мне», – произнесла она, а потом вздохнула. Я молчала. В голове ни одной мысли, как нам отсюда выбираться. «Скорее всего, его взяли», – произнесла она, закусив губу. «Догадались. Но ничего. Наших тел нет. Это спасает» пока что. «Очень надеюсь на то, что у нас будет немного времени, пока не раздастся вопрос, где они, и не хрустнет чья-то шея. Поэтому тебе придется дежурить возле комнаты. Мой сын придет туда. И тогда у тебя будет шанс выбежать и сказать, как есть, до того, как он начнет». Она проглотила это слово. Но я поняла смысл. «Смотрю, драконы очень семейные». «То есть, мне нужно дежурить возле двери, так?» Спросила я, выдыхая. «Да», – кивнула императрица. «Возле двери комнаты». «Вот только смотри, чтобы пока ты бежала, тебе кинжал не всадили». «Я поняла», – кивнула я. «Погодите, а что это за звук?» «Где?» – насторожилась императрица, прислушиваясь. «Там», – прошептала я. Такое чувство, словно кто-то ломает стену. «Магии», — добавила императрица, прислушавшись. «Видимо, наших тел им сильно не хватает для убедительности. Как говорит Фросар, а я надеюсь, он в заговоре не участвует, мой сын увидит тела, а дальше слушать уже не станет». Я слышала звук, словно где-то крошат камень. «Неужели они пытаются попасть сюда?» «Стены толстые, к тому же защищены магией», — заметила императрица. «Они не смогут проломить ее окончательно. Стена потом зарастет. Знаешь, как дорого восстанавливать дворец с нуля? Все-таки в этом дворце растили целые династии драконов, а не бабочек. Но при должном усердии можно сделать временный проход». Остается надеяться, что наш дорогой император вернется еще до того, как они будут здесь. Там коляска. Она сразу укажет, где мы, прошептала я, глядя на императрицу. Она была спокойна и холодна. Если они проломят стену, то это будет видно, заметила я, снова нервничая из-за звука. Теперь они хотят забрать наши тела и притащить их в комнату. «А если тел нет, то сделать их?» Усмехнулась она. «Мы ничего не можем сделать. Мы сделали все, что могли. Нам осталось просто ждать, кто раньше. Но есть и хорошая новость. Сын возвращается. Иначе бы они так не суетились. Там среди одеял лежит кинжал. Возьми его. Хотя сомневаюсь, что ты им воспользуешься. Есть в тебе одно качество, которое меня удручает». «Ты слишком добрая. И это, пожалуй, твой главный недостаток. Так что собери всю злость в кучку и бей». В первый раз я вообще зажмурилась. Страшно было. А потом уже нормально. Тут дело привычки. Я бросилась к одеялам, перебирая их и поднимая пыль. В этот момент в голове появилась одна очень интересная мысль. «Если нас здесь поймают, то убьют обеих. Но если я смогу их отвлечь...» Тем более, что карта ходов не висит на входе. Я и сама в них путаюсь. Что если я вытащу коляску и попытаюсь увезти их подальше? «Ты куда?» Послышался голос императрицы, когда я взяла в руки кинжал. «Уведу их подальше отсюда, а вы сидите тихо». «Нет!» Дёрнулась она, пытаясь привстать. «Быстро вернись! Я кому сказала? Это приказ!» Но я не слушала. Я уже вышла за дверь и поспешила к коляске. «Ну да, тут сразу понятно, где мы. Главное теперь вытащить ее отсюда». Я закатила юбку по самой подмышке и стала бить по коляске ногой, выбивая ее словно пробку из бутылки. Коляска сдала назад, а я продолжила. «Теперь перелезаем», прошептала я, стараясь вытащить коляску из узкого прохода. Она поддалась... И я покатил ее по полу, прислушиваясь глухим ударам. «Ищите их!» – послышался далекий голос, а я поняла, что стену все-таки проломили. «Сюда! Нужны люди! Мы должны быстро прочесать все коридоры! Все! До единого!» «Держитесь, Ваше Императорское Величество!» – громко произнесла я, таща коляску и понимая, что меня не услышали, и теперь бегут сюда. Я откатила коляску подальше, стараясь на секунду разучиться дышать, чтобы понять, где они. Грохот шагов приближался, а я поняла, что пора уводить их отсюда. Я бросила коляску возле первой развилки, чтобы ее сразу было видно. Пусть гадают, куда мы побежали, чтобы они не обратили внимания на закоулочек. «Проверяйте все. Император уже в пути!» Слышала я знакомый голос. «Вот как эта тварь выглядит!» Чтобы я знала. Я решила спрятаться в темноте узкого прохода, слыша, как мимо пробежали стражники. С ними был и доктор Абермарль с каким-то солидным и неприятным мужиком в жилете. «Быстрее! Проход скоро зарастет!» кричал мужик. Как только он подал голос, я поняла, что это тот самый Гейбор. «Нам нужны тела!» «Что вы так переживаете?» «Мы ведь снимем кольцо с тела императрицы и откроем его!» – спорил Абермарль. «Мы сможем выйти в любую дверь!» И тут они обнаружили коляску, решив разделиться. Меня вдруг стали пугать собственные мысли. В голове рождался чудовищный план. Он обрастал мелкими деталями, поражая меня своей жестокостью. «Проход зарастет! Проход зарастет!» Повторяла я.